Глава четырнадцатая. Гнездо. Пять, семь, пятнадцать... Да сколько же здесь матёрых элитников? Да ещё и стражи матки зашевелились. А они поопаснее элитников. Но одупляются твари после анабиоза далеко не сразу. А значит, есть немного времени, чтобы нарезать их тонкими ломтиками. «Лика, работай с маткой, мы прикроем», — скомандовал я. И, переместившись к первой, пока ещё вяло шевеляющиеся твари, вогнала и клинок в грудь по самую рукоять и врезал убойной дозы деструктивной энергетики, спалив при этом ядрок чёртовой матери. Блеснула золотистая вспышка, и Элиза проделала то же самое с другим зоргом. А потом немного протупившая Светка подключилась к веселью. Лика же уже была рядом с маткой. Девушка стояла с закрытыми глазами, прикоснувшись к мерзкой личинке рукой, полностью доверив нам собственную безопасность. Прыжок, удар, взрыв силы, и потом новая цель. Рёв тварей, виск матки, которая осознала, что её пришли убивать. В общем, полный хаос. под Подшумок приказал призраку оттяпать от свежего трупа кусочек пожирнее и вместе с ним скрыться в одном из тоннелей, что ведёт к инкубаторам. в таком бою мой пет бесполезен. Слишком сильна защита элитных тварей. Но как только он совершит эволюционный скачок и разблокирует свой дальнейший прогресс, ситуация в корне изменится. Насколько в душе у него в распоряжении для ускоренной эволюции достаточно. «Ведьма, у нас гости!» чувствовал сотни сенсу уколов, проговорил я. Хранитель пробудил элитников из ближайшей пещеры, и вскоре они будут здесь. Делай, что хочешь, но они не должны к нам прорваться, иначе все тут поляжем. «Поняла», — ответила Светка, а потом начала твориться лютая дичь. Пещеру озарила ярчайшая вспышка зелени. Послушался болезненный крик мелкой, от чего я поморщился, но, к огромному сожалению, не имел возможности отвлечься от основной задачи. В зале еще было полно неупокоенных тварей, которые с каждой минуты становились всё более активными. Лишь краем глаза я видел, как полыхающая изумрудным пламенем фигура зависла в воздухе, а в энергетическом зрении от ведьмы в разные стороны ударили сотни зелёных нитей. Да что творит эта девчонка? Искру спалит к чертям, а потом и себя потеряет. «Мелкая, сдурела!» — попытался достучаться до подруги я, но она не реагировала. В следующий миг тела сотен мёртвых зоргов, как недавно уничтоженных, так и высосанных маткой, поднялись в воздух и начали стремительно приближаться к ведьме. Я даже испугаться не успел, как Светка скрылась из вида под горой тел. В голове вспыхнул пожар, я уже хотел наплевать на всё и броситься к ней на помощь, как в голове раздался изменённый, потусторонний властный голос ведьмы. «У меня всё под контролем. Защищайте Лику». Мишанина тел твари, что облепляла Светку, вспыхнула изумрудным пламенем, а потом начала видоизменяться. Под действием чудовищной энергетики ведьмы прочнейшая броня зоргов превратилась чуть ли не в пластилин, из которого девчонка лепила что-то невообразимое. Сначала к полу вытянулись ноги, затем Светка отрастила две руки и голову, глаза на которой мгновенно зажглись изумрудным пламенем, и в финале она сотворила себе копье, наконечник которого тоже горел зелёным огнём. Охренеть! Это что, ведьма сформировала себе аватара? Да как так? А это вообще возможно? Гигантский восьмиметровый человек, полностью покрытый толстыми пластинами брони, сделал первый неуверенный шаг и у него под ногами хрустнули останки зоргов. Второй шаг Светка сделала более уверенно, а потом резким ударом копья пронзила грудь ближайшего стража матки. Я заметил, как энергия убитой твари двинулась было в сторону матки, но ведьма вытянула вперёд руку, и та устремилась уже к ней. Охренеть. Для функционирования этого мега-костюма надо убивать твари и поглощать их силу. А это мелкая, но молочина. Лишь бы она справилась с таким объёмом входящей энергии, и потом не слетела с катушек, Уж больно мне не понравился её голос. Нащупав образовавшийся между нами канал, я осторожно начал подавать на него свою энергетику, чтобы поддержать искру Светки. Но наткнулся на жгучий холод, пустоту, проклятие. Целостность оболочки нарушена, и прямо сейчас инфицированное сознание Био биосорвётся на свободу и параллельно захватывает контроль над сознанием ведьмы. Но уж нет, этого допустить я никак не могу. Выкрутив рубильник подачи энергии на максимум, я начал заливать искру подруги потоками силы. «Эл, помогай! Один не вытяну!» Ментально попросил я и тут же почувствовал приток энергии. «Нам не хватает сил!» Спустя несколько секунд послушался встревоженный голос Элизы. «Вирус побеждает! Давайте вместе!» Проговорила Лика. «Элиза, работаешь только конструктивной энергией. Ярос, ты даёшь деструктивную, а я добавлю созидательной. Начали!» Грудь пронзила резкая боль. Чуждая энергетика моей искре явно не понравилась, но придётся терпеть. Только у меня имеется узкий канал связи со Светкой, так что все потоки энергии обязательно проходят сквозь мою искру. Осознание, что мы сдвинулись с мёртвой точки, пришло сразу. Я буквально ощутил, как восстанавливается стабильность оболочки Светкиной искры. Но этого мне показалось мало. Это и газа наверняка ведь в будущем отчебучит ещё более опасный фортель. Так что надо работать на опережение и укрепить оболочку до такой степени, чтобы она стала неразрушимой». Изменённая энергетика Светкиной искры невероятно сильна и губительна для стандартной оболочки, но если вплести в контур нить из трёх стандартных энергий, одарённых, то получится нерушимая стена. Превозмогая боль в груди, я стал закручивать синюю, золотую и фиолетовые энергетические нити в канат, а потом надёжно прошивать им искру ведьмы. «Спасибо вам», — раздался в наушниках знакомый голос Светки. «Я чувствовала, что моё сознание уплывает, растворяется под напором полубезумной сущности». Ну теперь всё будет хорошо. Вы её прогнали. Точнее, не прогнали, а запечатали. Воспользуйтесь этой уловкой, чтобы взломать командирскую частоту ментальной сети зоргов. А я вас прикрою». Светкин аватар сорвался с места и начал в буквальном смысле рвать на части элитных зоргов. Поглощённой силы хватало для нормального функционирования этой конструкции. Первым делом ведьма добила всех зоргов возле матки, а потом встала в проходе, чтобы встретить набегающую толпу. «Действуем также же!» скомандовал я, настраиваясь на ауру гигантской личинки. «Только даже не пытайся подчинить её, Ярослав!» попросила Лика. «Без абсолютной гармонии сделать это невозможно. Тебе надо просто взломать защиту и подключиться к высшему слою. Сама я сделать этого не смогла. Но вместе у нас должно получиться». Активация антигравитационного двигателя. И вот я уже нахожусь рядом с клубящейся чёрным маревым тьмой ауры матки. «Страшно тебе, тварь? Вижу, что страшно!» А мне говорили, что у зоргов нет чувств. Выходит, что врали. Ну или сами не знали этого. Ладно, сейчас это неважно Мои руки зажглись синим пламенем. Элиза и Лика, что стояли по обе стороны от меня, чуть позади, тоже распалили свои искры и положили мне руки на плечи. Конструктивная энергетика Элизы приятно холодила сознание, а созидательные Лики, наоборот, кололась, но это было терпимо. Сжерпнув энергию у всех, принялся вновь перекручивать нити грудь вновь сдавила болью. «Держаться! Это ещё не конец! Не хватает финального штриха!» Обмотав канат энергии вокруг кулака, ударил по ауре матки, за мгновение до соприкосновения с чёрным маревом, добавив небольшую каплю изменённой энергии ведьмы, что та заключила в перстень, надетый на палец моего экза. Яркая вспышка, и по мозгам ударил чудовищный по силе ментальный удар. Я услышал, как находящиеся со мной в одной связке девчонки закричали от боли, и энергетическая подпитка от них тут же пропала. Но я оставался всё ещё в сознании. Мои изменённые нейроны выдержали первую, самую мощную атаку. Трещали от напряжения, разрушались, но держали нагрузку, а я всё никак не мог пробиться. Чего-то не хватало, чего-то важного. Силы для взлома достаточно, но не хватает пароля. Вот оно, пароль! Я же поглотил тонну информации из энергетического ядра портала Асгарда, основным компонентом которого было сердце королевы. Так может быть, весь этот массив не что иное, как ключ доступа? Не проверишь, не узнаешь. Дотянуться до области мозга, где хранились эти данные, оказалось невероятно просто. Стоило только подумать, как нужный пласт знаний сам возник в сознании, а перед глазами забегали миллионы столбиков непонятными символами. Но самое главное, исчезло ментальное давление. Значит, я всё делаю правильно. так что мы имеем? Изначально личинка относилась ко мне враждебно и пыталась поджарить мозги. Но стоило мне продемонстрировать наличие пароля, как ментальное давление пропало. Из этого следует, что ко мне попал универсальный ключ доступа, можно сказать, отмычка, которая сейчас настраивается на частоту конкретной планеты. Потому как сердце той королевы было точно не из парадайза. А я знаю, что аура на разных шариках хоть и имеет общие черты, но всё же отличается. Собственно, так оно и вышло. Мельтешащие символы перед глазами начали замедляться, а потом столбик за столбиком останавливаться. И как только встал весь массив данных, в голову хлынул поток новой информации. Не знаю, как описать открывшуюся мне картину словами. Я вдруг узнал точное количество маток на Парадайзе. У меня в сознании сформировалась проекция планеты, где мерцали точки, точное местоположение маток. Но самое главное, я понял, где находится королева колонии на Парадайзе. Это было несложно. От неё во все стороны расходились тонкие ментальные нити подчинения. Королева пробудилась. Я почувствовал её изучающий взгляд. Она не испытывала страх, скорее заинтересованность. Как опытный энтомолог с профессиональным интересом исследует новую букашку. Но пробиться в моё сознание не получается. Я обрубаю любые поползновения в мою сторону. И тогда я чувствую злость королевы. В следующую секунду она обрубает нить, что вела к захваченной матке. Та издаёт дикий виск и мгновенно умирает. Королева почувствовала для себя угрозу и оборвала связь, а без неё матка не может жить». Огромный поток осколков и эрго рванули в сторону. Королева захотела забрать своё, но уж нет, это мой лут. Перехватив всё это богатство, перенаправил в наши гармоничные искры. Надо повышать потенциал. Сознание рывком вернулось в реальность, и я услышал обеспокоенный голос Элизы. «Яростый как?» «Что случилось?» Тряхнув головой, спросил я. «Мы думали, ты нам расскажешь». Скривилась девушка. «После твоего удара по матке я почувствовала сильную головную боль и потеряла сознание». «Я тоже», — призналась Лика. «Получилось?» Её глаза загорелись маниакальным блеском исследователя. «Получилось», — подтвердил я с небольшой заминкой. Надо было проверить, сохранились ли в моём мозгу сведения о местоположении всех маток и королевы на Парадайзе. Вернуть проекцию планету удалось очень легко. Хватило всего лишь осознанного желания». Но это оказалось не самым интересным открытием. Сейчас я видел не только Маток и Королеву, а отметки вообще всех зоргов на планете. После подключения к командирскому ментальному слою, моё сознание встроилось в общую ауру Парадайза, и Королева уже ничего не может с этим поделать. Вот это круть. Жаль только, что моих сил не хватит, чтобы перехватить управление над тварями. Это подвластно лишь Королеве Колонии. А ничего, в следующий раз подключиться к ментальному полю планеты будет гораздо проще. Я чувствую, что теперь для этого даже не придётся использовать в качестве проводника матку. Не знаю, откуда я это знаю, но с этого дня, как только я окажусь на заражённой планете и потрачу немного времени на подключение к ментальному фону, я буду знать весь расклад сил, это прекрасно. Вот теперь повоюем. Подробности расскажу потом. Для нашего уничтожения королева пробудила всё гнездо. Так что надо срочно собирать трофеи и сваливать. Лика, бери только самое ценное. У нас не больше часа. Потом задавит количеством. Видимо, не сможет сдержать тысячи твари в одиночку. «Мелкая, ты там как? Помощь нужна?» «Пока справляюсь», — отрапортовала Светка. «Но мобов с каждой минуты становится всё больше». «Могу выдать в помощь мухобойку», — предложил я. «С твоими нынешними габаритами самое то». «Вот вечно от тебя одни подколки, Ярос. Нет, чтобы поддержать и похвалить за спасение». «А ты ничего не попутала?» — усмехнулся я. «Это мы втроём твою иску лотали пока полубезумный Биус захватывал власть над твоим сознанием. Ещё неизвестно, что он там в твоих мозгах наворотил. Как вернёмся на базу, положу тебя в лазарет, пока не пройдёшь всесторонние обследования и никаких рейдов». «Ну, Ярсик!» — начала конючить Светка. «Со мной всё в порядке. Честно-честно». «Ладно, стоп, Флуд. Потом будем разбираться. Держи оборону сколько сможешь, а мы поможем Лики с ресурсами». «Уходить будем порталом! После смерти матки связь с маячками восстановилась!» Лика подготовилась к добыче ресурсов. Для этого в сообществе существует масса специальных устройств, которые питаются от созидательного типа энергии. Сотни небольших шаровидных дронов облепили тушу матки словно саранча и уже сняли треть защитных пластин, которые были уложены ровными стопочками. Нам всего лишь и оставалось, что работать грузчиками и перемещать лут в инвентарь Полчаса на матку... Потом собирали самые ценные из стражей и элитников, пока давление врага не стало запредельным. Эх, было бы побольше времени, но пора уходить. К нам подходит огромная орда тварей во главе с Хранителем Гнезда. Генерал армии хоть и не такой смертоносный, как Хранитель Сектора, но всё равно тварь очень сильная. А уж в окружении десятков тысяч других зоргов и подавно... «Вылазь из своего аватара!» — приказал я. «Сваливаем, пока нас не прижали!» «Пять сек? Я тут подлянку одну подготовила!» ответила Светка. Где-то с минуту ничего не происходило. А потом грудь Аватара сверкнула зелёным, и весь объём тоннеля оказался перекрыт энергетическим барьером, на который тут же набросились сотни тварей. На спине Аватара появился небольшой проход, через который ведьма выбралась наружу и телепортом прыгнула к нам. «Ты что удумала?» — поинтересовался я, с опаской поглядывая на разгорающиеся зелёные марево в груди Аватара. «Систему самоликвидации запустила», — с гордостью призналась Светка. «Где-то через минуту жахнет так, чтоб прожарит всех тварей в тоннеле до хрустящей корочки». «Твою ж дивизию, мелкая! В инкубаторе призрак эволюционирует!» — ужаснулся я. «Ой!» — испугалась Светка. «Прости, я про него забыла». Словно дожидаясь этого момента, из бокового тоннеля вырвалась стремительная тень. Промчавшись среди разбросанных останков, Пет затормозил рядом с нами и преданно уставился в глаза. Даже язык высунул, словно в самоделищный пёс. Внешний призрак изменился не слишком уж сильно, разве что габариты моего пёселя подросли, но внутренние изменения порадовали. Разбираться со всем этим сейчас некогда, скоро рванёт, так что я синхронизировал наши импланты, подключил к системе ПЕТа и прыгнул ко входу в гнездо. В глаза ударил яркий свет, от раскалённых доспехов начала гореть трава под ногами и плавится камень. Но это меня сейчас беспокоило мало. И всё потому, что из расположенного неподалёку от входа в логово зоргов Океана показалась здоровенная глава Хранителя Сектора. «Это, мать его, Годзилла какой-то!» непроизвольно вырвалась у меня, по мере того, как туша отожравшегося до неприличия Зорга вылезала наружу. «Эм, что делаем, Ярс?» Как-то неестественно тонко пискнула Светка. Сверившись с данными моего обновлённого сканера, понял, что Хранитель Сектора на нём не отображается. Он, так сказать, не подключён к системе. Именно поэтому я и не ожидал его здесь увидеть. Телепортироваться на базу? Ой, чувствую, что тварь такого уровня способна найти нас даже несмотря на стелс и хмельон лики. Если хранитель уничтожит нашу яхту и сломает портальную установку, наше дело труба. Восстановить портал своими силами мы вряд ли сумеем. А если и сумеем, то точно опоздаем к началу активной фазы вторжения зоргов на Землю. Вариантов нет. Надо принимать бой. «Надо валить, тварь!» — проговорил я. «Мелкая, как с энергией!» «Почти по нулям». С явной досады в голосе ответила светка я тоже пустая проговорила лика последние эрго на прыжок потратила ну что л наш выход по ходу проговорил я а про нас вы уже и думать забыли послушался из динамиков шлема ехидный голос банши мы эту тварь раньше заметили так что не портите нам охоту в следующее мгновение откуда-то сбоку в хранителя Последовательно врезались сразу три разогнанные до огромной скорости ракеты с боеголовкой из антиматерии. Характерные чёрные марева я ни с чем не спутаю. И когда это наши умники успели собрать такую бойную штуку? Эффект от внезапной атаки превзошёл все ожидания. Каждая ракета последовательно била в одну и ту же точку, при этом аннигилируя солидный кусок плоти монстра. По округе разнёсся душераздирающий рёв раненой твари. Но нашим бойцам было на это плевать. Борка расконсервировал здоровенную шестиствольную пушку, установил её на гравитационную платформу и открыл огонь по лишённому участка надёжной брони, раскуроченному боку твари. Десятки крупных синих сгустков деструктивной энергии рвали в клочья внутренности хранителя, а курсирующий на автокарис армат добавлял в общую копилку заряда плазмы. Банши же, не переставая дезориентировала монстра звуковыми вибрациями, от чего тот никак не мог прийти в себя после слаженной атаки друзей. Аж душа радуется от такой картины. Финальным гвоздем в крышке гроба-хранителя, как ни странно, выступил Алекс, который перезарядил пусковые установки ракеты и произвёл ещё один залп, что и добил опаснейшего монстра. Туша немного побалансировала и завалилась, частично оказавшись в воде. «Если сражаться с сильными зоргами так просто, то почему заражённая планеты ещё не зачищены от врага?» прокомментировал столь быструю победу над хранителем я. «Во-первых, у Асгарда нет антиматерии», — менторским тоном начал объяснять Алекс а любое другое оружие не может похвастаться столь убойной силой. Но, во-вторых, такая халява, как в одиночку перемещающийся хранитель, встречается очень редко. Уж не знаю, как вам удалось так выбесить королеву колонии, что она отправила своего сильнейшего бойца без должного прикрытия. Как правило, вместе с хранителем сектора передвигается большая толпа зоргов, в том числе летающих, которые очень быстро уничтожают как сами снаряды, так и корабли одарённых. Ну, допустим, не выбесить, а напугать до мокрых подштанников, усмехнулся я. «Но в целом твоя мысль мне понятна». «Вы сумели нагнать жути даже на безжалостных тварей?» — хохотнула Банши. «Я должна, нет, просто обязана услышать этот эпичный рассказ. Нам всем хотелось бы его услышать, Ярос», — проговорила Лика. «Да не вопрос. Вот только разделаем тушу Хранителя и перетаскаем лут на базу, так всё и расскажу», — пообещал я. «Алекс, у тебя нет ещё ракет с антиматерией?» Надо обрушить магистральный тоннель, чтобы элитники не набежали. А с мелочью справимся без особого напряга». «Для хорошего дела найдём», — ответил друг. Алекс справился за час. Так что возвращались на базу, мы в приподнятом настроении. Инвентарь ломились от ценных ресурсов, так что работы в ближайшие дни у нас предстоит очень много. Надо скрыть от друга информацию, сколько добра нам пришлось оставить в логовой матке, иначе его сердечный приступ прихватит. Хомяк наш Алекс ещё тот. На создание энергетического ядра портала пришлось потратить неделю. Больно сложное это оказалось дело. Малейшая ошибка могла привести к весьма печальным последствиям, так что делали всё наверняка. Повезло ещё, что нам была не нужна большая пропускная способность портала, так что отделались небольшим кусочком сердца матки. Наша атака на гнездов всполошила Парадайз, и теперь эта планета напоминает разврошённый муравейник. Королева отправила поисковые отряды во все стороны. Но пробиться сквозь заметно усилившийся хамелеон Лики твари не могли. Но мы всё равно решили лишний раз не показываться на поверхности, дабы не спалить местоположение базы. Потеря космической яхты хоть и не станет для нас фатальной, но значительно усложнит задачу и сократит и так стремительно заканчивающееся время перед отбытием на Землю. Не стоит того крохи опыта. Уровни и потенциал можно будет добрать на Пангеи. К слову, после визита в Гнездо Зоргов наш с Лизой потенциал скакнул сразу до сотни эрго. Ещё четыре таких захода, и абсолютная гармония у нас в кармане. Может и меньше, если сразу пойдём войной на королеву планеты. Чуйка подсказывает, что это будет чертовски опасное мероприятие. Но ведь только так, когда прыгаешь выше головы и работаешь не то, что на пределе сил, на самой грани, можно резко повысить свой потенциал. Всё остальное — это капля в море. Можно годами вырезать обычных или даже элитных зоргов, как это делают абсолютно всеодарённые, и не сдвинуться в этом вопросе ни на миллиметр. Но теперь мы знаем, в какую сторону двигаться. До цели осталось всего 20 единиц потенциала.